386. Гуру. Мало установить связь с иерархией света. Ее надо поддерживать постоянным памятованием и предстоянием перед тем, кто позвал. Для этого дается возможность держать постоянно образ владыки в сердце своем.